Формула достижения цели. Мне кажется, эта тема была и будет актуальна во все времена. Авторы книг, специалисты бизнес-направлений, коучи и психологи раскрывают нам секреты достижения цели. Я человек-практик и делюсь только теми методами, которые ни разу меня не подводили. Важно разделять желания, мечты и цели. Желание возникает, исходя из наших потребностей. И если оно является устойчивым и преобразуется в намерение, то способно стать целью. Большинство желаний не подкреплены никакими действиями, поэтому им не суждено осуществиться. Например, у меня есть желание научиться кататься на сноуборде. Уже который год я просто хочу, но ничего для этого не делаю. Ко всему прочему, придумываю кучу отговорок, почему поездку в горы стоит отложить на следующую зиму нужен новый лыжный костюм, нет попутчиков, много работы, дефицит свободного времени и тому подобное. Это желание имело все шансы кануть небытие, но из-за закрытых границ пришлось планировать отпуск, исходя из имеющихся возможностей, так как качественный отдых для меня важен. Желание стало явным и вошло в следующую стадию – намерение. Намерение – это текущее переживание. И когда чувства совпадают с поступками, наша психика выделяет энергию на реализацию плана. Одновременно и мир начинает откликаться. И вот мне попадается анонс в социальных сетях, что знакомая компания едет в горы кататься на лыжах и сноубордах. К тому же берет на себя все организационные вопросы. Просто идеально. Поездка состоялась, на сноуборде получилось кататься. Цель достигнута. Забегая вперед, поделюсь одним наблюдением небезызвестным фактом: если цель переходит в разряд архиважной, то из-за своей значимости вызывает напряжение, тем самым создавая дополнительное сопротивление. Но когда не придаешь особой важности своей цели, все идет как по маслу. Моя подруга за короткое время смогла расширить свой бизнес, купить машину и небольшой дом. Спрашиваю ее, как это у тебя получается? На что она отвечает, «Я просто не придаю этому большого значения. Точно знаю, что мне нужно». Потом появляются возможности, и я решаюсь попробовать ими воспользоваться. И все само собой складывается. Цель трудно или невозможно осуществить, если она навязана кем-то или заимствована у другого. Те, кому трудно идентифицировать свои потребности и желания, присваивают себе чужие цели. Глядя на успешную подругу, моя знакомая изо всех сил старалась организовать свое дело, но ничего не выходило. Разобрав эту проблему со своим психотерапевтом, она осознала, что хочет жить на Бали и проводить ретриты для женщин. Следующим ее шагом была поездка на острова, где она и задержалась на неопределенное время. Сейчас эта знакомая собирает группы, практикует йогу, зарабатывает хорошие деньги и одновременно наслаждается своим образом жизни. Другой парень на моем семинаре по целеполаганию понял, что цель построить дом и завести семью вообще не его, а мамина. Она долгие годы внушала ему эту мысль, и он принял ее за свою. «Так вот, почему у меня не получается», — воскликнул парень. «Я не хочу сейчас создавать семью. Мне не нужен дом. Мне нравится арендовать маленькие квартирки» переезжать из одного города в другой, не привязываться к месту и заниматься творчеством. Сделал он заключение на нашей встрече. Встал и ушел с занятий, окрыленный своим открытием. Вывод. Заимствованные и краденные мечты и цели не работают. Цель, как и мечта, должна радовать и наполнять энергией. Если при мысли о достижении цели нет приятных эмоций, то однозначно стоит с этим разобраться. Существует всего четыре вида мотивации – хочу, могу, надо и должен. Люди, которые живут с чувством долга, не способны достичь успеха. Вся их деятельность направлена на удовлетворение потребностей других людей. Желание сделать хорошо для других или страх, если не сделают, то будет плохо, по сути делает их несчастными и неудовлетворенными своей жизнью. Мотивация «хочу» — это чисто детское желание, не подкрепленное действиями. Без действия оно рискует пополнить список хотелок. Успешными людьми считаются те, у которых все четыре мотивации находятся в равновесии. Но основополагающее это «хочу» и «могу». Без мотивации цели не достигнуть. Поэтому можно и нужно поощрять себя, когда достигнешь запланированного результата. Например, если ты мечтаешь выучить испанский язык, то лучшей мотивацией будет купить билеты в Испанию на определенную дату. И до вылета придется активно учить язык, чтобы в другой стране иметь возможность попрактиковаться. Большую цель стоит разбивать на части. Это поможет снизить уровень напряжения и определить пошаговый план действий. Важно помнить, что вера в успешность твоего проекта должна быть основополагающей. Сомнения в том, что все получится, губят все добрые начинания. Чтобы не обесценивать свои маленькие шаги к успеху, необходимо записать все детали отправной точки, затем сравнивать свой промежуточный результат с началом и отмечать свои достижения. Это еще больше мотивирует и вдохновляет. Позитивное мышление и визуализация только усилят процесс достижения цели. Успешные люди пишут книги о том, как визуализация оказывает влияние на подсознание. Так почему бы не прислушаться к ним и не воспользоваться проверенным способом? Настоятельно рекомендую почитать книгу Джона Кеху «Подсознание может все». Давай повторим, чтобы закрепить основные положения. Желания осуществляются, а цели реализуются только тогда, когда происходит работа на двух уровнях – физическом и ментальном. К последнему относится визуализация будущего в идеальном для тебя варианте. На физическом уровне прописываются цели в соответствии с твоей идеальной картинкой. А теперь вишенка на торте. Как раз тот факт, почему-то выдающиеся мотиваторы опускают. Существует одна важная особенность. Цель возможно реализовать, когда есть план. Как из точки А, где ты сейчас находишься, прийти в точку «Б», которая и является целью. Но в точку «Б» ты придешь при одном условии, когда у тебя уже существует следующая цель С, И, соответственно, достигнуть цель С будет реальнее, когда ты определишь цель «Д». Иначе будешь бояться двигаться, потому что психика сопротивляется всему, что конечно. А когда у тебя выстроена надежная цепочка целей, И одна является опорой для другой. Ты быстрее достигнешь успеха. Не стоит раньше времени делиться своими планами и замыслами с другими людьми. Когда мы рассказываем о том, что еще не случилось, психика воспринимает информацию как сигнал. Цель достигнута, и дополнительная энергия на это больше не нужна. Уровень энергии падает. Поэтому люди отмечают эмоциональное выгорание и потерю интереса к своему делу. Помни. Наши мысли создают эмоции. Эмоции формируют действия. Действия приводят нас к нужному результату.